Спинной мозг. Спинной мозг представляет собой длинный цилиндр из нервной ткани с узким центральным каналом внутри. Он располагается в пространстве между телами и дугами позвоночников от шейного до поясничных отделов. Длина спинного мозга у взрослого человека составляет 40-45 см, масса 35-40 граммов. Сверху спинной мозг переходит в головной, внизу заканчивается сужением — мозговым конусом, расположенным на уровне первого-второго поясничных позвонков. Ниже внутри позвоночника находится только скопление спинномозговых нервов — конский хвост. В шейном и поясничном отделах спинного мозга видны два утолщения — шейное и пояснично-крестцовое, соответствующее поясам конечностей. Диаметр центрального канала спинного мозга не превышает 1 мм. Канал заполнен мозговой жидкостью — ликвором. При движении сверху вниз обнаруживается, что спинной мозг разделен на 31 стереотипно одинаково устроенный сегмент. От каждого сегмента вправо и влево отходит пара спинномозговых нервов. Всего 31 пара. Каждый такой нерв возникает при объединении передних и задних корешков спинного мозга. В соответствии с делением спинного мозга на сегменты, наше тело от шеи до копчика делится на 31 этаж самит. Для самита сегмент спинного мозга Центр управления, собирающий информацию о его состоянии, а также генерирующий двигательные и вегетативные команды. Спинной мозг делится на 8 шейных сегментов, управляют самитами шеи и рук, 12 грудных сегментов — грудная клетка и брюшная полость, 5 поясничных сегментов — самиты ног, 6 крестцово-копчиковых сегментов — область таза и задняя поверхность ног. Кроме того, каждый сегмент спинного мозга взаимодействует с соседними сегментами, а также с головным мозгом. На поперечном срезе спинного мозга хорошо видны белое и серое вещество. Серое вещество располагается в центре и имеет форму бабочки с симметричными крыльями. Серое вещество состоит из тел нейронов, отростков, лишенных миелина, и глиальных клеток. Белое вещество располагается на периферии и образовано только нервными волокнами, аксонами нейронов спинного и головного мозга. Белый цвет веществу придает миелиновые оболочки. На каждом крыле бабочки серого вещества располагаются выросты, которые называются рогами. В более широких передних рогах лежат двигательные нейроны. Их аксоны направляются к скелетным мышцам сначала в составе передних корешков, а затем в составе спинномозговых нервов. В узких задних рогах располагаются нейроны, которые называются вставочными. Эти нейроны посылают свои аксоны в передние рога не только своей, но и противоположной стороны спинного мозга. Вставочные нейроны получают сигналы от чувствительных сенсорных нейронов, лежащих за пределами спинного мозга, в спинномозговых ганглиях. Сенсорные сигналы поступают по аксонам, идущим в составе задних корешков. В периферической, ближе к краю спинного мозга, части задних рогов лежат вставочные нейроны, получающие болевую информацию от самита. В средней части — информацию от кожных рецепторов. В основании — сигнала от мышечных рецепторов. Между передними и задними рогами располагаются небольшие выросты, которые называются боковыми рогами. В боковых рогах лежат нейроны вегетативной нервной системы. Их аксоны выходят из спинного мозга в составе передних корешков. Вокруг центрального канала лежат самые умные нейроны спинного мозга — вставочные ядра. Они получают сигналы от вставочных нейронов, переработавших чувствительную информацию, а также информацию из головного мозга. Переработав потоки данных, эти нейроны переадресуют стимулы двигательным или вегетативным нейронам передние или боковые рога. Белое вещество содержит проводящие пути, несущие сигналы от спинного мозга в головной, входящие, от головного мозга в спинной, нисходящие, а также соединяющие сегменты спинного мозга. Часть белого вещества между задними рогами серого вещества называется задним канатиком. Здесь располагаются самые быстрые входящие сенсорные пути. Часть белого вещества между передними рогами серого вещества называется передним канатиком. Здесь можно обнаружить различные нисходящие двигательные пути. Между передними и задними рогами серого вещества располагаются боковые канатики. В их состав входят восходящие, нисходящие и межсегментарные пути. С правой и левой сторон каждого сегмента передние и задние корешки сливаются вместе, образуя спинномозговой нерв. На каждом заднем корешке располагается утолщение, в котором лежат тела чувствительных нейронов. Эта структура называется спинномозговым ганглием. К спинномозговому нерву сразу после слияния корешков может примыкать еще один ганглий, симпатический. В нем лежат нейроны вегетативной нервной системы, которые посылают аксоны к гладкой и сердечной мускулатуре, а также к железам. Эти нейроны получают сигналы от симпатических нервных клеток боковых рогов спинного мозга. Спинной мозг защищают позвонки и мозговые оболочки, твердое, мягкое и паутинное. Твердая оболочка состоит из двух слоев плотной и прочной соединительной ткани. Наружный слой срастается с каналом позвоночника, внутренний окружает спинной мозг. Мягкая оболочка содержит многочисленные сосуды и имеет еще одно название — сосудистая. Она располагается непосредственно на поверхности мозга. Паутинная оболочка отделяет твердую оболочку от мягкой и состоит из рыхлой соединительной ткани. Между паутинной и сосудистой оболочками располагается подпаутинное пространство, заполненное мозговой жидкостью — ликвором. Ликвор движется благодаря биению ресничек, которыми снабжены глиальные клетки — эпендимоциты.